Было что-то даже страшное. Я смотрел на шею кабардинки, на ее гриву, откинутую на сторону, и ровно влад с ходом мотавшуюся, на всю эту поднятую конскую голову, когда-то в дни сказочной порой говорившую вещим голосом, страшна была ее роковая бессловесность. Этого веки ничем не могущие быть расторгнуты молчание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 тщетно весь свой век взыскующий какого-то заветного гнезда.